В гостиной неподалёку от двери сидел Мухин и курил. Он проводил меня глазами и спокойно сказал: "Какой вы, однако, негодзяй". Я холодным у кивнул и вышел. Вернувшись вниз к себе, я взял шляпу и поспешил на улицу. Зайдя в первый попавшийся цветочный магазин, я стал постукивать каблуком и громко посвистывать. Так как в магазине никого не было, прилесные и свежо пахло цветами, что почему-то усиливало моё нетерпение. В зеркальном стекле сбоку от выставки продолжалась улица, но это было продолжение мнимое. Автомобиль, проехавший слева направо, вдруг исчезал, хотя улица невозмутимо его ждала, исчезал и другой, ехавший ему навстречу, ибо один из них был только отражением. Наконец явилась продавщица. Я выбрал большой букет ландышей, с их тугих колокольчиков капала вода. У продавщицы безъмянный палец был обмотан тряпочкой, ироатнул колос. Она ушла за прилавок и долго возилась с шуршалой бумагой. Связанные стебли образовали что-то толстое и твёрдое. Я никогда о ней не думал, что ландыши могут быть такие тяжёлые. Взяв жедверную скобку, Я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне моё отражение, молодой человек в кепке с букетом. Отражение со мною слилось, я вышел на улицу. Торопился я чрезвычайно, семенил, семенил в облачке ландышевой сырости, стараясь ни о чём не думать, стараясь верить в чудную, врачующую силу той определённой точки, к которой я стремился. Это был единственный способ предотвратить несчастье. Жизнь, тяжелая и жаркая, полная знакомого страдания, собиралась опять навалиться на меня, грубо опровергнуть мою призрачность. Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью. Надо было это пресечь, и я знал. как это сделать Дойдя до моей цели, я стал звонить. Мне перевдят духа. Звонил так, словно утолял нестерпимую жажду, долго, жадно, самозабвенно звонил. Будет, будет, будет, забормотала она, открывая мне дверь. Я переметнулся через порог и сразу сунул ей в руки купленный для неё букет. Ах, сказала она, Как красиво, и немного отерпев, уставилась на меня своими старыми, бледно-голубыми глазами. Не благодарите меня, крикнул я, стремительно подняв руку. Но вот что, позвольте мне взглянуть на мою бывшую комнату, умоляю вас. Комнату, переспросила старушка. Простите, она, к сожалению, не свободна. Но как красиво, как мило. Вы не совсем меня поняли, сказал я дрожа от нетерпения. Мне просто хочется взглянуть только это, больше ничего. Вот я принёс вам цветы. Я прошу вас, ведь жилье отвратно на службе. Ловко её миновав, я побежал по коридору, а она за мной. Боже мой, комната сдана, повторяла старушка. Доктору Гибель съезжать не собирается, я не могу вам её сдать. Я рванул дверь. Расположение мебели было несколько изменено. Другой кувшин стоял на умывальнике, а за ним в стене я нашёл тщательно замазанную дырку. Да, я её нашёл и сразу успокоился. Глядел, прижав руку к сердцу на сокровенный знак моей пуль. Она доказывала мне, что я действительно умер. Мир сразу приобрёл опять успокоительную незначительность. Я снова был селён. Ничто не могло смутить меня. Я готов был вызвать взмахом воображения самую страшную тень из моей прошлой жизни. С достоинством поклонившись старушке, я вышел из этой комнаты, где некогда какой-то человек, согнувшись вдвое, отпустил смертельную пружину Проходя через переднюю, я заметил на столе мой букет и словно в рассеянии на ходу прихватил его, подумав, что тупая старушка мало заслужила такой дорогой подарок, и что можно иначе его применить, послать его, например, Ване с запиской, полной грустного юмора. Влажная и свежесть цветов была мне приятна. Тонкая бумага местами разошлась, и, сжимая пальцами холодное, зеленое тело стеблей, я вспоминал журчание, сопровождавшее меня в небытие. Я шел не спеша по самому краю панели и жмурился, представляя себе, что иду над бездной, и вдруг меня сзади окликнул голос. — Господин Смуров, — сказал он громко, но неуверенно, — Я дёрнулся на звук моего имени, причём одной ногой невольно сошёл на мостовую. Кошмарин, батиль Денмуж, стрягивал жёлтую перчатку, страшно спеша мне протянуть руку. Он был без присловутой трости и как-то изменился, пополнел, что ли. Выражение у него было смущённое, он показывал крупные тусклые зубы, одновременно скалис на строптивую перчатку и улыбаясь мне. Наконец ко мне хлынула его растопыренная рука. Я почувствовал странную слабость и умиление, даже защипало в глазах. "Сморов", сказал он. "Вы не можете представить себе, как я рад, что вас встретил. Я вас искал как безумный, никто не знал ваш адрес". Тут я вспохватился, что слишком любезно слушаю это привидение из моей прошлой жизни, и решив немного его осадить, сказал: Мне не о чем с вами говорить. Будьте еще благодарны, что я не подал на вас в суд. Шмуров протянул он виновато явить прошу у вас прощения за мою подлыв вспыльчивость. Я не находил себе места после нашего крупного разговора. Я уже сался разрешите мне признаться вам, как джентльмен джентльмену, я ведь потом узнал, что вы были не первым и не последним, и я развёлся Да, я развелся. — Между нами не может быть никаких разговоров, — сказал я и понюхал мой толстый холодный букет. — Ах, не будьте так злопамятны! — воскликнул Кошмарин. — Ну, ладно, ударьте меня, двиньте хорошенько, а затем давайте мириться. — Не хотите? Вот вы улыбаетесь, это хорошо. Не прячьте лицо в ландыш, и вы улыбаетесь. Итак, мы теперь можем говорить как друзья. Разрешите мне вас спросить, сколько вы зарабатываете? Я ещё немного пожался, но потом ответил. Мне всё время приходилось сдерживать желание сказать этому человеку что-нибудь приятное, растроганный. Вот видите, сказал кошмарин. Я вам устрою службу, на которой будете получать втрое больше. Заходите завтра утром ко мне в отель Монополь. Я вас кое с кем познакомлю. Служба вольготная, не исключены поездки на Ривьеру, в Италию, автомобильное дело. Зайдете?» Он, как говорится, попал в точку. Вайншток и его книги давно мне приелись. Я опять стал нюхать холодные цветы, скрывая в них свое удовольствие и благодарность. «Еще подумаю», — сказал я и чихнул. «На здоровье!» Вас кликнул кошмарин. Так не забудте завтра, как я рад, как я рад, что вас встретил. Мы расстались. Я тихо побрёл дальше, уткнувшись в свой букет. Кошмарин унёс с собою ещё один образ Смурова, не вся ли равно какой? Ведь меня нет. Есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растёт население призраков, похожих на меня. Они где-то живут, где-то множатся. Меня же нет, но смуров будет жить долго. Те двое мальчиков, моих воспитанников, состарятся, и в них будет жить цепким паразитом какой-то мой образ, и настанет день когда умрёт последний человек помнящий меня может быть случайно расскаса бы мне простой анекдот где я фигурирую перейдёт от него к его сыну или внуку так что ещё будет некоторое время мелькать моё имя мой призрак а потом конец и всё же я счастлив да я счастлив я клянусь клянусь что счастлив Я понял, что единственное счастье в этом мире это наблюдать, соглядатаиствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, не делать никаких выводов, просто глазеть. Клянусь, что это счастье. И пускай сам по себе опушловат, подловат. Пускай никто не знает, не ценит того замечательного, что есть во мне, в моей фантазии. лей eruditsy, моего литературного дара, я счастлив в тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занят. Право же, занят. Мир, как ни старайся, не может меня оскорбить, я неуязвим. И какое мне дело, что она выходит за другого? У меня с нею были по ночам души раздирающие свидания, и её муж никогда не узнает этих моих слов о ней. Вот высшие достижения любви я счастлив я счастлив как мне ещё доказать как мне крикнуть что я счастлив так что вы все наконец поверили жестокие самодовольные